Глава. 10. Господи, да не съем я тебя, Аронова! покосился на меня Горецкий, останавливаясь возле столика с диванами и отпуская мое запястье. Меня трясло легкой дрожью, и чтобы хоть как-то согреться, я обняла себя руками. Когда я нервничала, то всегда мерзла. Может, поэтому мои руки почти всегда были ледяными, и Алис Шутку называл меня ледышкой. Даже не думай падать в обморок. Угрожающе прорычал Горецкий, пальцами приподнимая мой подбородок и заглядывая в глаза. «Я не собираюсь таскать твою тушку на руках и делать искусственное дыхание. Не мечтай!» Я не сдержала нервного смешка. «После подобного мне придется с разбега удалиться головой о стену, чтобы навсегда стереть это из памяти». Горецкий по прищурился, не сводя с меня пристального взгляда. «Видимо, выглядела я совсем хреново» если даже в его непроницаемых глазах промелькнуло беспокойство. Или мне показалось из-за неровного освещения. «На, выпей. А то у тебя губы посинели, как у трупака». Подхватив со стола бокал, безаполиционно заявил Горецкий и насильно вложил его в мою одервеневшую ладонь. Резкий запах то ли коньяка, то ли виски ударил в нос. «А можно просто горячего чая?» – взмолилась я. В ушах начала звенеть, слабость прокатилась вдоль позвонка, оседая в ногах. Выброс адреналина давал о себе знать. Черт, как бы мне действительно не грохнуться в обморок на глазах у Горецкого. Он ведь и добавить может. Я тебе не официант, девочка. Скрипнул зубами Горецкий, окитывая меня тяжелым взглядом. В глазах потемнело. Уперевшись рукой о спинку дивана, я глубоко вдохнула. Да к черту. Хуже точно не будет. Чтобы не чувствовать вкуса напитка, я залпом сделала два огромных глотка, стараясь не дышать. Обжигающая волна пронеслась по пищеводу, слезы брызнули из глаз. «Блин, он туда не замерзайку, что ли, залил?» Судорожно втянув воздух, я бессильно опустилась на диван и закрыла глаза. «Больше никаких ночных клубов, никаких напитков крепче кефира и никакого, блин, горецкого». Рядом с ним я превращалась в девчонку, которая не ведает, что творит. И ощущение было не из самых приятных. «Ты всегда такая дохлая!» Мрачно поинтересовался Горецкий, опираясь плечом о перегородку и скрещивая руки на груди. На его красивом лице было написано недовольство, как будто в разгар игры у него отобрали игрушку, которую он успел сломать. «Идите к черту!» – буркнула я, рассматривая багровый след на своем запястье. Я была очень зла на себя за то, что показала Горецкому слабость. Этого нельзя делать. Не с этим человеком. Горецкий усмехнулся. Его позабавила моя грубость. «Так, значит, ты у нас нежный ранимый цветочек», – протянул он, потирая пальцами отросшую щетину. «И от любого проявления насилия падаешь в обморок». Кровь застучала в ушах. «Нет, я его сейчас точно грохну». И часто тебе приходилось с этим сталкиваться?» Вдруг проронил Горецкий, впиваясь в меня пронзительным взглядом. Я вздрогнула. Мало ему того, что он портит мне жизнь, так он еще решил и в душу залезть. «Шли бы вы по своим делам!» скрипнула я зубами, оглядывая зал в поисках Алекса. «Где его носит, когда он так нужен?» Мужчина молчал, не сводя с меня пристального взгляда. «Ты живешь с родителями?» Тихо спросил он, отрываясь от стены и опускаясь на диван напротив. Я криво усмехнулась. «У нас новая ролевая игра. Психосоматика и его чокнутая пациентка?» «Нет, я живу в общежитии», — резко ответила я. Мужские губы дрогнули в легкой улыбке. «Сочувствую». Я пожала плечами. Не так уж и плохо было в общежитии. По крайней мере, меня не мучили кошмары, и никто не контролировал каждый мой шаг. «Пригласишь в гости?» Неожиданно в долгорецки, вальяжно разваливаясь на диване и закидывая ногу на ногу. Я тут же представила, как выплескиваю коктейль в это самодовольное лицо. «Да ни за что в жизни!» – фыркнула я, доставая из кармана джинсов телефон. «Пора писать Алексу, чтобы спасал меня». Но Алекс меня опередил. На экране маячило его сообщение. «Малышка, прости, я влюбился с первого взгляда. Мы поехали к нему». Я не стал подходить к вам. Вы с Горецким так мило обнимались и так смотрели друг на друга. ПС, не забудь про контрацептивы. ППС, доверься Горецкому. Уверен, он знает, как сделать первый секс незабываемым. Я с каменным лицом прочитала сообщение, а потом медленно убрала телефон назад. Кажется, пора пересмотреть свою дружбу с этим дезертиром. А где твой парень? незначай поинтересовался Горецкий, поигрывая по зажигалкой в руках. Я из подлобья посмотрела на своего куратора: Он уже мои мысли читает. Ждет меня у бара! Как можно непринужденнее пожалуй, я плечами. Так что я пойду. Главное свалить от Горецкого подальше. А потом уже можно вызывать такси и ехать домой, чтобы урвать хотя бы несколько часов сна перед завтрашним, а точнее уже сегодняшним, колоквимом по экономике. Под пристальным взглядом Горецкого я поднялась с дивана. Ноги уже не подкашивались от слабости, и я готова была бежать отсюда в припрыжку. Но мои планы нарушил неожиданно возникший рядом Егор. «Доброй ночи, Руслан Александрович!» Кивнул парень, останавливаясь возле нашего стола. Горецкий, как ни в чем не бывало, дружелюбно улыбнулся. «Привет, Егор. Какими судьбами?» «Я работаю здесь барменом», – спокойно ответил Егор. «Делаю вид, что не слышал этого. И на семинаре жду от тебя хороших результатов», – подмигнул Горецкий. «Надо же, он со всеми, кроме меня, такой обаяшка». «Вита, твой Алекс забыл на барной стойке ключи». Тем временем повернулся ко мне Егор и протянул связку ключей. «Он уже уехал, поэтому, как соберешься домой, дай мне знать, я вызову знакомого таксиста». «Блин, блин, блин!» «Хорошо!» Взяв брелок, расплылась я в неестественно широкой улыбке. На Горецкого в этот момент я старалась не смотреть. «Я отвезу Виту домой», – отрезал мужчина, кивая Егору. Я возмущенно пискнула. «А меня никто не хочет спросить?» «Окей, если что, обращайтесь», – улыбнулся Егор, отворачиваясь к бару, возле которого уже собралась очередь. И прежде чем я успела хоть что-то сказать, парень уже умчался выполнять свою работу. «Будешь еще танцевать? Или поедем?» Лениво поинтересовался Горецкий, окидывая меня долгим взглядом. В очередной раз, пожалевая о том, что надела такой откровенный топик, я скрестила руки на груди и покачала головой. «Я с вами не поеду!» Горецкий удивленно приподнял брови. «Почему?» «Ну серьезно, блин, это нужно объяснять?» «Не хочу, чтобы завтра весь универ судачил о том, что мы уехали из ночного клуба вместе». Начала закипать я. «И к тому же, вы выпили. Я с вами в одну машину не сяду. Мне еще жизнь дорога». Горецкий прищурился. «Снова истерики, Аронова. Это на тебя месячные так действует? Я разве что не зарычала от бешенства. «Машину поведет мой трезвый друг», — размеренно продолжил Горецкий. «Если тебя так волнует, что скажут другие, то можем выйти из клуба по отдельности. Только боюсь, это вызовет еще больше подозрений». Я скрипела зубами. «К «Чему такие сложности? Гораздо проще мне самой вызвать такси». Горецкий цокнул языком. «Я тебя одну не отпущу. И точка. Поэтому собирай свое барахло и пошли, пока я не закинул тебя на плечо и не потащил к выходу, как доволгожданный трофей. Я вздрогнула и на всякий случай отступила от Горецкого подальше. Внутри меня все колокотало от ярости. Но я прекрасно понимала, что этот ненормальный сделает то, что обещал, опозорит меня на весь клуб, если я не соглашусь ехать с ним. С ненавистью покосившись на Горецкого, я кивнула и, не дожидаясь ответной реакции, потопала к выходу и мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться, что горецкие из грации сытого хищника следуют за мной. Восторженные взгляды встречных девушек говорили сами за себя. «Блин! ну почему? Почему он прицепился именно ко мне?»